Глава 5 Аври. Вопль. Вопит кто-то прямо рядом. Глаза резко открываются. Я вскакиваю, закутываясь в простыню. Посреди моей комнаты стоит парень. Глядит мимо меня так, будто дыру хочет прожечь в стене глазами. У него длинные серебристые волосы, заплетённые в пять кос. И он примерно моих лет. Но будто из кастинга фильма про Средиземье. Уши острые, как блин у эльфа. Красивые фиалковые глаза — До смешного высокий, изящный, и татуировка небольшая на лбу. «Чё-то, — говорит он, — кровь моя здесь ни при чём. Чего? Как? — переспрашиваю я и внутренне сама вздрагиваю от этих коротких слов. Слышен громкий глухой удар, скрежет разрываемого металла и ледяной голос. Увидимся в пустоте, вырождённый. Вспышка энергии фиолетовая, как его глаза. Юноша кричит и падает, у меня на руках что-то тёплое. Я смотрю и вижу, что они в крови. Кровь лиловая. Чувствую, как у меня в горле нарастает вопль ужаса, но секунду спустя всё это начинает пропадать. Рассеивается, как рассеялись видения. Сквозь дикое биение сердца, сквозь ледяной комок в животе до меня доходит, что всё это очередная картина того, чего я никогда не видела. Я гляжу на место, где стоял парень. Пульс постепенно снижается с уровня потолка. Какого чёрта? Когда они кончатся, эти видения? Это мозг пытается восстановиться после того, через что он прошёл. Тру глаза костяшками пальцев, чтобы развеялось наваждение. Жду, пока сердце перестанет рваться из груди. Думаю, не очередное ли это последствие такого долгого пребывания в заморозке. Думаю, нет отъезжает ли крыша окончательно. Оглядываясь вокруг, понимаю, что комната новая, не та, что вчера была. Стеклянных стен нет, четыре серые, отлично сочетающиеся с серым полом и серым потолком. Эта новая комната невелика. Тусклый свет идёт из скрытых источников между потолком и стенами. Память превратилась в лоскутное одеяло из приходящих и уходящих докторов, и где-то вклинивается еда, на удивление нормальная. Конечно, это единственная нормальная вещь, которую я в состоянии уверенно назвать, потому что я в будущем, и мне 200 лет, и у меня глюки, и ещё здесь эти чёртовы инопланетяне, хотя чёрт его знает вообще, что это за здесь такое. Я бы не отказалась снова погрузиться в кому, будьте добры. Лежу на кровати, всё ещё запутавшись в мягких белых простынях. Когда сажусь, становится чуть лучше. Сердце по-прежнему колотится, но голова уже не кружится, в глазах не плывёт. И удача! В изножье кровати меня ждёт одежды сложенная аккуратной серой стопкой. Я к ней наклоняюсь, и на идеально белые простыни падают две красных капли. Кровь. Прикасаюсь к носу и отнимаю испачканные красным пальцы. Над небольшим умывальником в углу есть зеркало, и я иду отмыться. Кровь размазалась по верхней губе отвратительными усами и... Кошкин хвост. Что у меня с прической? Стрижка — всё та же небрежная пикси, как было всегда. Но у своего отражения я вижу широкую белую прядь на чёлке. Запускаю туда пальцы, думая, что это ещё одно последствие долговременной заморозки. А может, я больна? Может, надо кому-то сказать? Хотя, наверное, это чудо, что после 200 лет анабиоза на неисправном корабле и отделалась всего лишь кровью из носа и несколькими белыми прядями. Ладно, кровью из носа, несколькими белыми прядями и галлюцинациями. Отмываю лицо и перехожу к одеванию. Белую пижаму меняю на нечто среднее между школьной формой и какой-то спортивной одеждой. Есть и бельё. Лифчик несколько оптимистично оценивает мои достоинства. Леггинсы и рубашка с длинными рукавами. На груди логотип, мне незнакомый. Возле двери я замечаю пару ботинок, и в этот момент до меня доходит, что на панели рядом с этой дверью горит красная лампочка. Мгновение размышляю, не запертолянно, и есть ли смысл это проверять. Да нет. Куда мне идти? В углу второй красный огонёк. Камера, наверное. Пока я на неё смотрю, раздаётся тихий стук в дверь, и когда она отъезжает в сторону, за ней стоит капитан-красавчик. Тот парень, что меня с Хэтфилда вытащил. Он в той же синей-серой одежде, что и я, а с ним мой предыдущий воображаемый посетитель, и у него едва заметный, тень фактически, синяк на челюсти. В руках у Тая красный свёрток с бантом наверху, единственное цветное пятно в комнате, если моей крови не считать, конечно. Этот подарок наводит меня на мысль о продолжении галлюцинации, потому что очень уж здесь не к месту. Ну, в этой галлюцинации хотя бы никто не вопит и кровь не льёт. Думаю я про себя. Удастся ли мне выяснить, что красавчик принёс, или он сразу растает в воздухе? «Можно войти?» — спрашивает он. Когда я не отвечаю, он проходит к изножью кровати и садится, держа между нами почтительную дистанцию. Я смотрю на него, а он на меня чуть более тревожен. Стук сердца отдаётся в горле, и, если не быть осторожной, я могу впасть в панику. Видение становится чаще и реальнее. «Ты как себя чувствуешь?» — спрашивает парень. «Помнишь меня? Я Тайлер». «Помню. Ты сейчас исчезнешь или как?» «У него брови ползут вверх». Он оборачивается к двери, будто думая, что я к кому-то другому обращаюсь. «Исчезну?» Тут до меня доходит, что матрас слегка просел под его тяжестью. «Стоп, он что, реальный?» Я дотрагиваюсь до него пальцем, встречаю твёрдые мышцы. Тут же одёргиваю руку, пытаюсь объясниться и отчаянно надеюсь, что успела убрать все следы жутких каннибальских усов из крови. «Что там у тебя под рубашкой, булыжники?» «Ах ты ж, кошкин хвост, я это вслух спросила!» «Я тебе подарок принёс». Говорит он, выручая меня и разворачивает свёрток. «Подумал, что тебе может захочется чем-нибудь развлечься?» Сняв обёртку, тот факт, что он потрудился завернуть, ещё добавляет милоты, я нахожу тонкую пластинку из закалённого стекла размером с мою ладонь. Края закруглены. Верчу в руках, потом поднимаю к свету и смотрю насквозь. «Мне, наверное, инструкция нужна будет», — признаюсь я. «Это уни-глаз, портативный компьютер, подключённый к станционной сети», — говорит Тай, протягивая за ним руку. Сейчас поднесу его к твоему глазу, и он тебя зарегистрирует как нового пользователя. Он поднимает пластинку вровень с моим лицом, и я вижу, как тонкая красная линия тянется сверху вниз. Тем же красным выводится сообщение. Сканирование сетчатки завершено. Эта штука загорается, будто кто-то бросил спичку в груду фейерверков. По обеим сторонам от нее проецируются голографические меню, данные летят по экрану, оживают и вновь пропадают дисплеи. Внизу стеклянной панели высвечивается список. каталог память сеть «Сообщение, карта, календарь». «С днём рождения!» — парень улыбается. «И да помогут мне небеса, но таким ямочком полагаются собственные сайты поклонников». «То есть, на самом деле, он у тебя не сегодня, но ты заслужила подарок, учитывая, сколько ты их пропустила». «День рождения». Папа меня не поздравил, и это было последнее, что я ему сказала. По сути, обозвала его худшим человеком на свете и бросила трубку. И вот его больше. Но об этом я пока ещё не готова думать, о своих утратах. Ко всему, что еще случилось, это уже перебор, так что я пока отбрасываю эту мысль и беру уни-глаз. Поворачиваю, кладу к себе на ладонь, и все дисплеи поворачиваются так, что оказываются ко мне лицом. Я нажимаю подсвеченную секцию с надписью «Карта», потому что кто однажды на картографии крыши поехал, у того она никогда на место не встанет. На уни-глазом возникает подробное голографическое изображение, показывающее несколько уровней надо мной и подо мной, и мое местоположение отмечено мигающим красным маячком. Маленькая пиктограммка спрашивает «Куда?». Детальность потрясающая, у меня просто челюсть отвисает. Я видела прототипы чего-то подобного, когда с отцом ездила на ярмарке в Шанхай. Но по сравнению с этой штукой, они как детские трехколесники рядом с Харлеем. «Ух ты!» — говорю я. «Спасибо». Стекляшка издает тройной гудок и говорит высоким механическим голосом. «Это ты еще ничего не видела?» Я чуть ее не роняю, секунду отчаянно жонглирую, пока не ловлю ее обеими руками. Эта штука только что со мной заговорила, едва не выдаю я. «А, «Аври, ты здесь представитель всего своего столетия. Капитан-красавчик тебя примет за полную дуру. Соберись!» «Как бы не умнее меня была эта штука», — говорю в полголоса. «Не переживай, хозяйка, ты всего лишь человек». «Я не с тобой говорю». «Я — последняя модель, технология нового поколения. Такие только в Академии есть», — парирует у неглас «Я в семнадцать раз умнее его и в три раза красивее» так что разумнее было бы говорить со мной». «Беззвучный режим», — командует Тайлер. Униглас тут же замолкает, а я смотрю на парня, сидящего в изножье моей кровати. «Мой прежний прибор», — поясняет он со своей неотразимой улыбкой. «У него доступ только к информации в архивах Академии, но это лучше, чем ничего». «Это потрясающе», — говорю я. «Они все... они все так разговаривают». «Не в точности так». «Операционная матрица старых моделей была снабжена личностью. Сейчас так не делают, техники не могли с ними справиться. Так что, честно предупреждаю, эти модели немного глючные и в каком-то смысле вечно жизнерадостные». «Я думаю, мы поладим», — говорю я. И... «И от всей души тебе спасибо». Знак внимания, когда ты никого не знаешь, подобен глотку воды в пустыне, а парень закусывает губу от какой-то неуверенности. «Так вообще, как то тут?» — спрашивает он. Я смотрю на уни глаз, на мигающий прямоугольник. «Куда?» «Нормально», — отвечаю, наконец. «Решила ограничиться физическим состоянием, потому что мы недостаточно хорошо друг друга знаем для откровений вроде «мне страшно и одиноко, и будто мне мало этой реальности, мозг выдумывает свои версии, мне трудно отличить явь от глюков». Это уже для третьего-четвёртого свидания подходит. Да? Слабость некоторая. Продолжаю я, садясь рядом с ним на кровать. Усталость. Я так долго пробыла на Хэтфилде, что теперь никто не знает, в каком состоянии мне полагается быть». Не знаю, опасно ли это и сейчас, но в те времена, когда мы стартовали, долго в складке нельзя было находиться. Начинались галлюцинации, паранойя. И я осекаюсь, потому что галлюцинация — это как раз то, что со мной сейчас происходит. А паранойя на очереди? И сейчас опасно, — кивает Тайлер. Хотя оказалось, что путешествие через складку куда меньше действует на молодые умы, и техника сейчас не та, что была в твои дни. Когда стартовал хетфилд люди могли проходить лишь сквозь естественно возникающие ворота, слабые места складки. Теперь мы умеем строить входы и выходы, где хотим. Вот тут, кстати, есть большие ворота прямо рядом с нашей станцией. Я видела. Встряхиваю головой, отгоняя воспоминания о станции, явившейся в окне, когда рванула прочь из комнаты. Так если люди сейчас могут летать куда угодно, где мы сейчас? Это несколько забавно, — отвечает парень, снова прикусывая губу. Что тут забавного? Ты слыхала про галактику под названием «Аврора»? Я моргаю. Ты сейчас шутишь? «Мы на орбите около Гамма-Авроры, третьей звезды в скоплении», говорит он, разводя руками, будто пытаясь охватить всю станцию. «Аврора у Добро пожаловать в Академию Авроры, Центр подготовки Легиона Авроры!» «У меня теперь свой Легион?» Он пожимает плечами, выдаёт мне свою фирменную улыбочку, я, честное слово, не могу понять, то ли я покорена, то ли польщена, то ли совершенно сбиты с толку. 16 разных школ я ходила, — говорю я, — и всегда в классе была ещё одна девочка с именем Аврора. Так теперь у меня звезда в тёзках. И Космическая Академия. Я трясу головой, чувствую, как мысли возвращаются к... Мама бы сказала, что это судьба. «Творец явно приглядывает за тобой», — соглашается Тай. Я прикусываю губу. «Хватит уже искать вопросы, пора находить ответы». «Значит, люди теперь вышли за пределы двух планет и встретили инопланетян. Я одного вчера вечером видела, я так понимаю, она тут главное «Да, командир Дестой», — подтверждает Тайлер. бит «Битросканка с планеты Траск в системе Белинари». Живут они в основном под землей и не усваивают витамин D, как мы. Отсюда недостаток меланины и контактные линзы. Но биологически мы очень похожи. Они были первым видом, с которым человечество установило контакт. Лет 200 назад мы с ними воевали, но уже несколько поколений они наши самые сильные союзники. Я вспоминаю парнишку, который мне привиделся. Разъярённый красавец со строконечными ушами и длинными серебристыми волосами. А есть тут на станции другие, ну, виды. Вот, может, с мне не получается сказать вслух. Я только показываю пальцем наверх моей ушной раковины. Если я это все себе вообразила, то буду выглядеть полной идиоткой». «Сельдратийца!» — кивает та и улыбка его исчезает, будто и не было. «Мы с ними тоже лет двадцать воевали. Всего два года, как Терра подписала мирный договор». Он поднимает руку, берется пальцами за цепочку, висящую у него на шее, вытягивает ее наружу. «Не знаю, быть может, бессознательно, и я успеваю заметить кольцо прежде, чем Тайлер его прячет в кулаке, крепко сжимая». И снова улыбается, хотя и слабо. Но это всё история, которая тебе прямо сейчас не нужна. Важно, что разумных видов мы нашли много. С некоторыми ладим, с другими нет. Так что ты здесь делаешь? В смысле, ямочки демонстрировать — это вряд ли работа на полный день. Я легионер, — говорит он. В твоё время была такая штука. он называлась, да? Я киваю. Так вы и есть он Более или менее. Мы легион Авроры, коалиция между терронами, так скажем, людьми, и битрасканцами После окончания войны у нас и сельдратийцы появились. Мы независимые миротворцы. Выступаем посредниками в пограничных конфликтах. Несём полицейские функции в нейтральных зонах космоса. Я бы сказал, что мы гуманитарная организация. Губы его кривятся в лёгкой улыбке. Только большинство из нас не гуманны То есть не люди. А вчера что-то случилось у кадетов. Я слышала, сёстры что-то говорили о каких-то экипажах. И тут же снова его улыбка исчезает без следа. «Прощайте, ямочки. Уже без вас скучаю». «Последний год нашего обучения формируются экипажи», — говорит он. «Шесть легионеров по одному от каждой из шести основных специальностей Академии. Вчера проходило большое ежегодное мероприятие, называемое «Набор». Там формируются экипажи». Знаменательное событие. Но вид у тебя такой, будто твоя любимая кошка под машину попала. Я хочу выманить обратно эту улыбку. И немножко это получилось. Альфы набирают себе членов команды на наборе. И кто лучше сдал экзамены, выбирает первым. «А ты вместо этого меня спасал». Говорю я, чувствую как сердце ухнуло вниз, и все становится на свои места. Мне очень жаль Тайлер. Он сразу мотает головой, и голос у него уверенный. «Жалеть тебе не о чем. Я поступил так, как поступил бы на моем месте любой легионер. И снова бы поступил так же. Я рад, что ты здесь, Аврора». «Аври», — говорю я тихо. «Аври», — повторяет он мягче. Ему оба секунду молчим, потому что, кажется мне, такое вот спасение порождает между нами некоторую связь и оба вздрагиваем чуть сильнее, чем должны были, когда дверь открывается, и за ней появляется мрачного вида медсестра. «Хватит на сегодня легионер Джонс», — говорит она. Тай секунду медлит, потом встаёт. «А можно?» «Завтра можешь её навестить». «Завтра я улетаю, мэм». «Улетаешь?» — выпаливаю я в тихой панике. «Я вернусь, не переживай», — улыбается он. «Гуманитарная миссия, помнишь? Моей группе через 20 минут будет дано первое задание». «Тогда шевелись, легионер», — говорит медсестра. Тон у неё деловой, манера разговора отрывистая. Тайлер резво салютует ей поворачивается ещё раз ко мне со своими ямочками. «Как только вернусь, сразу к тебе зайду, хорошо?» «Хорошо. Но почему-то мне вот совсем, совсем нехорошо». Грустно взмахнув на прощание рукой, капитан-красавчик выходит из дверей. Сестра хлопочет вокруг меня, тыкая какими-то незнакомыми инструментами. Я сворачиваю белую простыню, чтобы она не увидела кровь и не предала этот эпизод огласке. Пережидая манипуляции, я вспоминаю, что сижу на космической станции в десятках тысяч световых лет от Земли. Совсем одна. И вот такова теперь моя жизнь? Почему мне вообще дали второй шанс? Позволили выжить, когда 10 тысяч других на Хэтфилде погибли? Медсестра наконец уходит, я остаюсь одна по-настоящему. В голове беспорядок, и теперь, когда ничто не отвлекает, начинает проясняться реальность. Даже если родители пережили мою утрату и жили долго и счастливо, всё равно они уже больше ста лет мертвы. Я никогда их не увижу. И мою сестру Келли не увижу тоже. Никого нет из тех, кого я знала. Ни дома, ни вещей. Я никак не могу уложить это у себя в голове и отталкиваю эту мысль, будто расшатываю болтающийся зуб, пытаясь найти точку, где болит. И приступу боли приходится на самое нелепое. Кроссовки, призы и грамоты. И еще что, 200 лет спустя, я уже не узнаю, что было дальше в моих любимых сериалах. Я смотрю на подарок Тайлера у себя на ладони. На экране пульсирует светящаяся подсказка. «Дайте имя вашему устройству». Чуть подумав, я ввожу в ответ одно слово. «Магеллан». Потому что он был действительно выдающимся мореплавателем, вот только погиб страшной смертью далеко от дома, но до того кое-что успел повидать. И вот почему я занялась исследованиями. Потому что повидать хочу всё. Может, теперь получится. Если честно, может, магия что-то значит? Пару секунд устройство это переваривает, потом загорается и говорит. «Привет». «Хозяйка, надо чего?» «Да», — отвечаю я. Мысли ворочаются медленно-медленно. «Можешь кое-что для меня поискать?» «Скажи, что...» — отвечает уни глаз. «Я знаю, что, когда это увижу, забыть не смогу никогда. Но ещё твёрже знаю, что выбора у меня нет. Не спрошу, мне всё равно расскажут. Колония, куда направляется хетфилд говорю я медленно, вспоминая, что командир Десто её называла другим именем. «Можешь мне про неё рассказать?» мне вопрос», — радостно чирикает Магеллан, пикая в промежутках. «Колония Лейгун. Одну секундочку». Да, так она говорила. Видимо, они поменяли название. Магеллан выводит трёхмерную солнечную систему над экраном. Планеты медленно вращаются вокруг Солнца, но я невольно хмурюсь. «Погоди, магилан это же не Октавия». «Нет», — соглашается Магеллан, — «это Лейгун». «Ладно, а система Октавия у тебя в базе есть?» «Медленно говорю я». Магеллан открывает в воздухе над экраном другую солнечную систему, и эту я узнаю тут же тычу пальцем в третью планету. Вот это увеличить и вращать. Вот оно, знакомая береговая линия, место внутри континента, вверх по реке, где образовано поселение Батлер, где мне полагалось бы быть. «Не хотелось бы тебя расстраивать», говорит Магеллан таким голосом, будто радуется именно этому. «Но ни на одной планете этой системы никогда никакого поселения не было. Она под интердиктом». «Что такое интердикт?» «Тотальный запрет на вход в систему». Системы под Интердиктом несут в себе угрозу для как минимум 25 разумных видов и помечены планетарными предупреждающими маяками. Наказание за нарушение Интердикта серьезное». «Но на Октавии ничего такого не было», — возражаю я. «Было», — отвечает мне Магеллан. «Планета была признана непригодной для углеродных форм жизни, и никакая колония там никогда основана не была». Тебе поискать информацию про импорт экспорт Лейгуна или про сезон фестивалей? У меня живот сводит с но я заставляю себя задать очередной вопрос. Можешь найти мне регистрационные данные колоний? Хочу знать судьбу Джана Дзе. Родился в 2125 -м. Он мой отец. Я готова ждать вечно, но как-то слишком, слишком быстро Магеллан дает сигнал, будто откашливается перед тем, как произнести ответ. Ни в одной базе данных терринских колоний такого имени нет. Горло пережимает судорогой, дыхание снова учащается. Может, у них просто что-то напутано? Но я не успеваю продолжить свои расспросы, как в дверь тихо стучат. Она открывается, и входит Битросканка, командир Дестой. На ней та же сине-серая форма, что у Тая, хотя куда более официальная. «Доброе утро, Аврора», — говорит она, закрывая дверь. Кидает взгляд на камеру, но тут же переводит его на меня, садясь ко мне на кровать. «Я рада, что ты поднялась и оделась, вижу, у тебя появился уни-глаз». Магеллану хватает ума свои умные замечания придержать при себе, и я его откладываю на подушку. «Да», — отвечаю я самым вразумительным тоном, какой смогла изобразить. «Если я покажу ей свое горе, позволю думать, что не справляюсь с собой, она начнет со мной обращаться как с ребенком, а я не хочу, чтобы сейчас кто-то принимал решение за меня. Мне нужно понять, что происходит». «Так как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — выдаю я ответ. «Достаточно часто встречаются побочные эффекты длительного воздействия складки». Наши глаза встречаются, и этот пустой серый взгляд очень мешает моему спокойствию. Эти эффекты бывают серьёзными и поражают даже юные умы. Твоё настроение и воспоминания могут устояться не сразу. Рассказать ей про кровь из носа, что у меня раньше белой пряди не было, о галлюцинациях. Почему я ей этого не рассказываю? Я решаю вместо этого начать с вопроса, выяснить, насколько прямо она готова говорить со мной. Я только что пыталась посмотреть, что... Голос у меня дрожит, и я этому не препятствую. Пыталась посмотреть, что случилось с моим отцом, но такое ощущение, что кто-то поменял записи нашей колонии, и вся информация о моем отце пропала. Слишком обыденное слово для такой необычной катастрофы. Командир Дестой да, всего одну лишнюю секунду медлит перед ответом. «Вот как?» «Именно так, и это прискорбно, потому что я хотела бы знать, как сложилась судьба людей, мне не безразличных». «Само собой», — говорит она. «Мы кому-нибудь поручим посмотреть». Начисто отфутболило «А когда этот кто-нибудь посмотрит?» «Не отстаю я. Это же не то, что старые бумажные записи куда-то задевались. Всё же должно храниться оцифрованным». «Надеюсь, что да», — отвечает командир. «А пока что есть хорошая новость. Правительство Терры шлёт за тобой корабль. Высший приоритет прямо от Глобального разведывательного управления. Его оперативники сразу заберут тебя домой, и ты будешь в полной безопасности». «В безопасности?» Довольно странное заверение. Откуда мне могла бы грозить опасность? И дом — это где? Моего старого дома давно нет. Никто из моих знакомых не вернулся на землю. И не понимаю, что теперь значит слово «дом». Тут до меня доходит, что командир за это время незаметно повернулась спиной к красному огоньку камеры в углу. И когда говорит, качает головой. Очень медленно, почти незаметно. Будто возражает собственным словам. «Понимаю». Запинаюсь я, чувствую как досада сменяется дрожью. «Значит, я должна буду с ними улететь?» «Разумеется», — отвечает Дестой, беря меня за руку. «Оперативники ГРУ скоро тут будут. Не сомневаюсь, что на родной планете тебе будет куда спокойнее». Она отнимает руку, и у меня в ладони остаётся клочок бумаги. Я зажимаю его в кулаке. «Ясно», — отвечаю я, чувствуя, как сердце колотится со скоростью мили в минуту. «Мне ясно, что она предостерегает меня. Но от чего И что я должна делать вместо этого?» «Очень рада была тебя видеть», — говорит капитан, вставая. «Удачи тебе, Аврора Умелли. От всей души желаю». С военной точностью мне сообщают, что аудиенция окончена. Она поворачивается к двери. Я сгребаю Магеллана с подушки ложусь обратно на кровать. Стараясь выглядеть естественно, сворачиваюсь на боку спиной к камере. Заставляю себя лежать тихо и считаю до 30. Потом осторожно смотрю на зажатую в руке бумажку. На ней сообщение. Стыковочный порт 4513С. Код пропуска 77981002. Гляжу на Магеллана, меню всё ещё светится в нижней строке. «Карта. Куда?» Снова сжимаю в кулаке бумажку, гляжу на дверь. И тут до меня доходит, что огонёк замка уже не красный. Переключился на зелёный. Мне лгут, и я не знаю, кому верить. Но один источник информации можно попробовать. Магеллан. «Привет, хозяйка. Я по тебе тоже соскучился. Что стряслось? Расскажи мне всё, что ты знаешь о станции, на которой я нахожусь. Начни с самых основных вещей». Прибор начинает чирикать, а я уже выхожу за дверь. На третьем году обучения кадетов разделяют на специализации и готовят в соответствии со следующими ролями для включения в экипаж, состоящий из шести легионеров. Такой экипаж моментально может быть направлен в любую точку галактики. Разнообразие функций означает, что нет трудности, с которой не справится экипаж легиона Авроры. Роли эти таковы — альфы. Отвечают за руководство и планирование. Лики. Отвечают за дипломатию и переговоры. Асы. Отвечают за пилотирование и транспорт. Технари. Отвечают за ремонт и поддержку всей механики в рабочем состоянии. Танки. Отвечают за тактику боя и стратегию военных действий. Мозги. Занимаются научными и медицинскими вопросами.